Глава 63. Рассказывайте, попросила я, когда мы уже сытыми оборотнями нагло заняли кабинет Фредерика. Ну а что, имею право, жена я или кто? Уверена, дракон был бы не против, пусть бы только попробовал возражать. Вы из Фирза? Что там? Мы терпим поражение, Сайлана, печально опуская взгляд, ответил Кайл. Его неизвестный товарищ, так и не обернувшийся в человеческий облик, даже во время приема пищи заскулил и закрыл морду лапой. «Как это? Почему? А драконы?» – схватилась за сердце я. «Благодаря драконам еще сопротивляемся. Демонов много, оборотней им не помеха, среди нас много погибших, еще больше раненых и покалеченных». Кайл кинул озабоченный взгляд на волка. «Маги отчаянно сражаются и иногда успешно. Но пока не появляется он, чудовище, которому никто не может противостоять, даже драконы. «Кто он?» – нахмурилась я. «Ваш муж», – просто ответил оборотень и с сочувствием посмотрел на меня. «Эм, который?» – не поняла я. «Костя». «А, ну конечно, этот может, кто бы сомневался. И главное, какая точная характеристика? Чудовище». Он всегда появляется в толпе демонов и творит свою страшную магию. Рогатые его охраняют, и никто не может к нему пробиться. Драконы пытались, но, чуя опасность, он мгновенно исчезает в портале, чтобы появиться в другом месте и уже оттуда сеять смерть и разрушение. «Лорды не пострадали?» «Нет, слава Харесу. Его магия не причиняет им вреда. Зато остальным...» «Тогда почему они просто не испепелят всех демонов во главе с Костиком?» Рогаты используют мощный артефакт, защищающий их с воздуха, какой-то купол, сквозь который ни драконы, ни их магия, а тем более огонь пройти не в состоянии, поэтому всем приходится сражаться на земле. Мы выдержали три боя, но наши потери внушительны. Если бы не ваш муж, победа давно была бы за нами, но так…» «Бывший муж», – сочла нужным поправить я и задумчиво посмотрела на волка, так и лежащего в ногах оборотня. «А кто это с вами, и почему он не оборачивается?» «Это Коннор», — скорбно сообщил Кайл. «Его задели тьмой. Теперь, чтобы своему уродством не пугать других, он вынужден оставаться в образе зверя. Сайлана. Собственно, поэтому мы и пришли. У вас еще водички не осталось? То, что вы давали, пришлось всю использовать. А мой брат пострадал в последнем бою, когда у нас уже ни капли не осталось». «Коннор? Ох, как же так!» Перед глазами пронеслись наши встречи в Ферзе. То, как мы ошиблись адресом и ломились в его дом, то, как завалились к нему ночью, то, как он нас приютил, спрятал у себя, поверил, пусть и не сразу. Такой сильный, умный, мужественный, красивый, и теперь вынуждены всю жизнь ходить зверем? Да что же это такое? Проклятая война! Проклятый Костик! «У меня нет больше воды!» Сказала медленно, а сама попыталась перенастроить зрение, чтобы рассмотреть повреждения Конора. Вдруг удастся его спасти. Наконец, у меня получилось увидеть пиявку, наподобие той, что не так давно присосалась к Фредерику, только мельче и светлее. А ее щупальца прятались между слоями ауры и будто исчезали. Что ж… Разочарованно оборонил поникший Кайл, поднимаясь с кресла. Тогда мы не смеем далее отнимать ваше время. «Стойте! Подожди!» Резко сказала я и подошла к волку. «Давайте я попробую помочь». «Вы?» «Но что вы можете? Это даже целителям не под силу». Конор зарычал. «Опять мне не верите?» Усмехнулась я, присаживаясь перед волком на корточке. «Неужели есть другие варианты? Что вы теряете?» Конор наклонил голову, сощурил глаза и покорно кивнул. «Хорошо». Я потянулась нитями света к пиявке, схватила и потащила ее на себя. Она шипела, но не поддавалась. Хм, почему не выходит? Вспомнила, что у Фредерика сперва пришлось вытаскивать щупальца, а потом поддалось тело паразита. Но здесь я их не вижу. Ты должен обернуться, уверенно сказала волку. Без этого никак. Оборотню моя идея не понравилась, он обнажил клыки и снова зарычал. Рассчитывая на помощь, я подняла взгляд на Кайла. «Вы не понимаете», – расстроенно объяснил мужчина. «Такое не хочется никому показывать, тем более женщине». «А зверям всю жизнь ходить хочется?» – вспылила я. «Забудьте, что я женщина. Подумайте о том, что я смогу помочь». «Действительно сможете», – засомневался Кайл. Я молча кивнула. «Ладно, позвольте мне наедине поговорить с братом». Попросил мужчина, присаживаясь перед волком. «Конечно, я позволила» и вышла из кабинета. Сходила на кухню, попила чай, понаблюдала за тем, как шустро справляется с готовкой Эд, задумчиво поторобанила пальцами по столу, предвкушающе улыбнулась. Спросила, что на ужин, выпила еще чая и, посчитав, что моим гостям должно было хватить этого времени, вернулась назад. Толкнув дверь, увидела двух мужчин сидящего в кресле Кайла и стоящего у окна спиной ко мне, опустившего голову и сжавшего руки в кулаки Конора. «Повернись», – мягко попросила я. Он послушался. «Да, к такому я была не готова. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить маску бесстрастности на лице. Вся кожа Конора была изъедена язвами, в некоторых местах вплоть до костей. Кончик носа отсутствовал, впрочем, как и верхняя губа, Зрелище не для слабонервных. Не став долго его рассматривать, чтобы не мучить, сразу перенастроила зрение. «Ага, вот теперь паразит виден полностью». Схватила за щупальца, потянула. «Есть». Уничтожила пиявку, влила магию в оборотня, раны стали затягиваться. «Невероятно!» – восхищенно воскликнул Кайл за моей спиной. Глаза Конора расширились, он неверяще с восторгом стал ощупывать свое лицо, осматривать руки, и я улыбнулась. «Спасибо!» – прошептал мужчина, падая передо мной на колени. – И Я ваш должник. «Сочтёмся!» – пообещала я и отошла в сторону, позволяя братьям обняться и выразить радость по поводу исцеления. «Теперь мы можем вернуться к остальным!» – воскликнул спустя некоторое время Конор. «Да, если выдвинемся сейчас, завтра утром будем на месте», согласился Кайл и, обернувшись ко мне, поклонился и произнес: «От всей души благодарю, Сайлана. Вы снова мне помогли. Клянусь, я всю жизнь буду восхвалять ваше имя». «А вот этого не надо», запротестовала я. «Лучше возьмите меня с собой и считайте, что мы в расчете. «Куда?» – опешил Конор. «Фирс, конечно». Беззаботно пожала плечами я. Боюсь, без меня там ну никак не справятся. Вот только для начала вам придется меня украсть. Вы когда-нибудь похищали девушек у магов? Нет? Ну, все когда-то бывает в первый раз. Вы главное не волнуйтесь, здесь ничего сложного, и я вас научу.